Но этим дням настал конец. Во вторую половину ноября, в мрачный холодный четверг, до обеда клиентов было много, рядом с выкладкой я занимался распаковкой товара, когда меня окликнули. «А... да, вы что-то ищете? Понимаю, что физиономия у меня страшная, потому с клиентами я стараюсь быть любезнее, чем необходимо. Правда, чаще этим только сильнее удивляю. А вот и в этот раз так же». Подняв голову, я увидел девушку в пальто, закутанную в шарф, и в шапке, так что даже половины лица было не видать. Скорее всего, старшеклассница. Она неуверенно заговорила. «Миаути, Наото-сан в этом магазине находится». «Это я». Я указал на себя, и глаза подвязанной шапкой округлились. Они у нее и правда запоминающиеся. «А, нет, а, это вы?» Я понял, что где-то видел девушку, которая смотрела так, будто мне нельзя быть Миаути Наота. Она была мне знакома. Не встречался, но я ее знаю. Видел не раз. На экране или обложке журналов дальнейшие ее слова вызывали лишь депрессию. А, вы знаете президента Ракаву? Он мне про вас рассказал. У Миаутина сана но ну, можно попросить о таком. Но вы точно Миаутина Не думаю, вы обознались. Безразлично ответил я. Но вы ведь Миаутина Отасан. Скорее всего, просто теска я собирался поклониться и сбежать. Я понял, что меня сейчас попробуют остановить, и тут с другой стороны прозвучало «Менеджер». Это был новенький Анода, который нес несколько десятков экземпляров Young Jump. «Уголок подростковых журналов переместили? Куда Джамп положить?» «Его перед кассой». Тут Анода заметил девушку в шапке прямо за мной, она посмотрела на обложку журнала и застыла. Анода стал сравнивать девушку с обложки, и ту, что была в шапке... Она опустила голову, пробежала мимо меня и вылетела из магазина. «А, нет, это же...» Ошарашенный парень просто застыл, глядя на выход, после чего снова посмотрел на журнал. Фраза «Пришествие ангела. ее любит вся Япония». Написанная розовым цветом составляла компанию улыбающейся девушки в белой матроске. В самом низу было написано имя Мамасака Катоми». «Впечатляет». Подумал я. Сверху до бровей, а снизу до губ она была закутана в шерстяную ткань, и все же это не помогло скрыть ее красоту. «А, менеджер, та девушка! заговорила Анода, указывая на дверь, а я стала хлопать его по плечу. Да, она книгу искала, но у нас ее нет. Лучше Young Джамп на касту неси, Сегодня продажа начинается. Анода совершенно забыл, что на работе, но сейчас я ему был благодарен. Во время он вмешался. Вернувшись во внутреннее помещение, я притворился, что занимаюсь заказом, а сам вспоминал слова девушки. «Президент Аракава. Можно попросить о таком?» «Вот давай без этого». На столе стояла банка кофе, которая тут простояла уже несколько дней. Того Наото уже нет. Сейчас здесь самый обычный менеджер книжного магазина Кудзирада – Мияути Наото. Ты перепутала. Тем вечером после закрытия я доделал работу... И вместе с Есиморой Сан покинул магазин. На часах было 11 вечера, и на Есукуне Дори все еще было полно людей, а на дороге стояли машины, дожидаясь своего света. Я смотрел на вывески ресторанчиков, думаю угостить ее в благодарность. Кстати, Анодокун сказал, заговорила девушка. Днем в магазин приходил идол, и, кажется, хотела попросить вас о чем-то серьезном. Вот гаденыш, в душе выругался я. Значит, все услышал. Обычно на слух Каданси и Кабунься путает, так чего он услышал то, что его вообще не касается? Я напряг все свое актерское мастерство и захлопал глазами. Идол, вот уж чего не знаю. Может оно да ошибся? Он вечно все путает. Точно. Я и сама сказала ему, что такого быть не может. А он все говорил, что точно видел, а потом добавил. Точно. Это же менеджер. Спасибо, Анода, за то, что тебе веры нет. Но разговор на этом не закончился. Я уже собрался идти, как передо мной остановилась огромная черная машина. На носу капота сияла крылатая богиня, а блестящая решетка радиатора напоминала усы кита. Rolls-Royce Фантом. Потом еще одна, еще. это уже Мерседес, цвет черный. Юсимура-сан так и застыла с приоткрытым ртом, и прохожие с любопытством устанавливались. Три двери дорогих автомобилей открылись разом, и появились мужчины в черных костюмах. Они выстрелились в линию, с уважением поклонились, а я молился, чтобы упал метеорит, и вот это все разнес. «Наото-сан, спасибо за труды!» — сказал крупный мужчина слева, подняв голову. «Знаю я его. Вроде Сигемори зовут. В следующий миг и выпрямились и остальные. Простите, что так внезапно, но господин попросил доставить вас. Пожалуйста, садитесь а Тихо заговорила успевшая спрятаться у меня за спиной Юсимура-сан. Менеджер, вы что-то сделали? А, блин, вы же постоянно где-то витаете?» «Эй, женщина!» Тут подошел молодой парень справа. «Ты как смеешь на аутасану грубить?» Лицо девушки исказилось от страха, и она вжала шею. «Эй, прекрати!» Сам удивился, каким низким был мой голос, после чего я нарочуто вздохнул, затолкав злобу поглубже в желудок. Я снял фальшивые очки, после чего убрал в нагрудный карман пальто. «Понял я, понял. «Заеду. Только вот это представление перед магазином устраивать не надо. И не надо моих подчинённых пугать». «Большое спасибо!» Сигемури поклонился и открыл заднюю дверь Роллс-Ройса. Я же протянул руку присевшей на тротуаре девушке, чтобы помочь подняться, после чего сказал на ухо. «Простите, потом все объясню». Дверь закрылась, и машина, нашедшая свою добычу, тихо уехала в самый худший из возможных вечеров. Меня привели в офисное здание на Синдзюку Гиен. Я вышел из машины на подземной парковке и в окружении здоровяков зашел в лифт. Чувствую себя пятый кегли для боулинга. Может кто-то бросит шар в тысячу фунтов и собьёт всех кроме меня? Дверь открылась на четырнадцатом этаже. На полу был ковёр цвета зеленого мха. Непрямое освещение падало на стену с логотипом компании. Стеклянная дверь с кардридером. Интересно, как много людей поверят, если сказать, что это офис группировки? После пересмотра закона об организованной преступности Якуд стали вкладываться в развитие корпорации, и вот куда пришли. На эмблеме можно было увидеть «Новобраху с луной». Вполне стиль группировки, ничего общего с песней «Хэбберн Мон Ривер» название не имело, дословно это значило «Группировка Цуки Кава». В приемной, куда меня привели, стояли украшенные доспехи, в большом горшке росла сосна, в рамке была трудночитаемая каллиграфическая работа, Хотя такое помещение вызывало лишь облегчение. И мужчина с засаленной головой, дожидавшийся меня, встал с дивана. На нем была классическая японская одежда рабочего цвета хаки, а под ней скрывалось миниатюрное, но плотное тело. «Наото! Вот ты прибыл!» Я проигнорировал протянутую руку и сел на диване напротив. Проводившие меня молодчики встали за спинами по пять человек за каждым. Если честно, в таких обстоятельствах непросто разговаривать... Но я хотел поскорее закончить и вернуться. Директоры агентства Ракави про меня вы рассказали. Акитани сам. Мужчина улыбнулся. Акитани Куидза, третье поколение группировки Цукикава, хотя не знаю, кем он является в этой компании обманки. Верно. А тебе не кажется, что ты грубо ответил девочке, отправив ее в своеси? Директора Ракава тоже в замешательстве. А как иначе? Я отошел отдел. А вы отправились десяток человек, чем повредили бизнесу магазина. Еще и сотрудниц на глаза показались. Похоже, мои слова понравились не всем парням позади. Брови и губы у них начали кривиться. Я предполагал, что так будет, потому вначале отправил ее лично. Думал, что ты хотя бы выслушаешь и дала, но ты даже меня поразил. Усмехнулся глава о китании. Или ты не знал, кто она? Знал, но вы знаете, что я уже не ищу подработку, где надо разбираться с чужими проблемами. Я менеджер книжного магазина. Мамасака Катоми появляется в журналах и фотоальбомах, продается неплохо. Я ее сразу узнал. Девушка является частью квентита идолов красочные сестры. Она самая популярная. Если на обложке журнала будет ее фото, он обязательно будет раскуплен. Это из чеков отлично понятно. Ты мог бы хоть выслушать? Немного грубее заявил глава Акитании. Я уже отошел от дел чертов старикан. Эй, ты! У молодого парня, находившегося ко мне ближе всего. Выступила вена, и он схватил меня за плечо. «Поосторожнее со словами! Если ничего не...» До конца он не договорил. Я слегка приподнялся, схватил его за руку и провел бросок. Здоровая туша упала прямо на диван. Я же стал выворачивать ему плечо. Я понял, что его пробило зноб. Не сдав ни звука, парень рухнул у дивана. «А, простите». Рефлекторно вывихнул. Я наступил ему на ногу и взял двумя руками странно выкрученную руку, после чего силы надавил. Когда вернул назад, тот потерял сознание. «Наверное, стоит отвезти его в больницу». Я обратился к пораженно застывшему другому парню, и тот ответил с запозданием. «А, да». После чего двое парней подняли раненого товарища и вынесли из приемной. Вздохнув, я уселся на диван. Не собирался я этого делать, не так просто избавиться от того, что годами использовал. «Что ожидалось от Наото?» – спокойно сказала Китани. «Не заржавел. Если бы на полсекунды задержался, мои парни бы ему четыре-пять костей переломали. Скажу, чтобы потом тебя поблагодарил». Не надо говорить, будто я тут спаситель. Я бросил взгляд за спину и увидел двух парней, спрятавших костята за спиной. Все же с за дела иметь опасно. Все больше молодняка, которые не знают тебя. Ты уж прости их за грубость». «Я был бы более признателен, если бы вы все меня забыли». «Вот уж невозможная просьба! Подумай, что ты делал!» «Тоже верно, сам виноват. Вернемся к нашей теме. Не знаю, что вам надо, но меня это больше не касается. Рока вопрос согласен заплатить. Дело не в деньгах. С ними проблем у меня нет. Ты ведь получаешь в качестве менеджера книжного 3000 иен йен в час». Я с прищуром посмотрел на окидание. «Даже если это вы попробуете над моей работой шутить, придется вам запастись новым зубным протезом». Узнавшая меня молодежь напряглась, выказывая враждебность. Спокойным оставался только окитание. «Прости не повторится? Но ты ведь не задолжал. Я про твою сестру говорю». Мои глаза округлились, после чего я вытянулся на диване. «Точно. Точно хотите использовать тот случай, чтобы взыскать должок? А что такого?» Он приподнял бровь. «Мне ведь решать, как его использовать?» «Понял. Я выслушаю. Так и в чем дело? Неужели группировка Цусикава сама справиться не может?» На лице мужчины появилась усталость. «Могли бы уже бы всё сделали. Но тут замешан идол. СМИ глаз не сводят». Я кивнул. За сферой развлечений исторически стояли икудза, но что бы ни случилось, в профессии идола необходимо оставаться невинным. «Детали спроси лично. Конечно же, никаких легавых» вот это, это твоя сфера влияния». «Моя сфера влияния — это 300 субок книжного магазина на первом этаже в Синдзюку-Сантёме, и нечего мне тут рассказывать. Ну да ладно, решать все не обязан, выслушаю и сведу с кем-нибудь еще. Всегда есть те, у кого проблемы с деньгами, и они возьмутся за грязную работу. Но кое-что мне интересно. И это я хотел лично узнать от Такитане. Акитани-сан, почему вы настолько благоприятно к ним относитесь? «Задолжали про? Мужчина не сразу ответил на этот вопрос. После паузы он заговорил неохотно. «Сын мой фанат Мамасака Катоми». Я сдержался и не свалился с дивана. Он поддерживал ее еще до дебюта на лейбле. «Сын мой». Ходит на встречи, где она руки пожимает. Всегда ходил. «Сын мой». Стоит ему подумать, что с Мамасакой Катоми что-то случится, ему кусок в горло не лезет. «Так мой сын говорит». Катами, мой ангел! Ради катамин я все сделаю! Так сын мой говорит! А Сан, у вас только одна дочь! Он не ответил. И вы катамин, сказали. То есть, глава группировки Цукикава идолом подростком увлекся. Возраст значения не имеет! Решительно настояла Китание. Я сам хотел попросить, но чтобы не очернить катамин, отправил ее к тебе. А ты! Ты прогнал ее! А Китане застучал кулаком, и стеклянный стол треснул. После чего он набрал 4 про, грубо переговорил с ним, а когда закончил, вновь взглянул на меня. Катамен снова придет к тебе. Черт, Чарт! черт! Во второй раз! Как же я завидую! За 60 лет старику, а он в ангелочке под цветом прожекторов любился. И кому после такого завидовать? Провожаемый молодняком я покинул офис компании Мон Бугаи предложили подвести меня на машине до дома, но я остановил их у двери офиса. Когда выходил через стеклянную дверь, услышал голоса. «То он такой! Так с нашим боссом разговаривает!» Я вообще не разглядел его движение тогда. «А, вы же не местные! Вот они знаете на ото -сана». Дверь закрылась, и продолжение я не услышал. Менеджер книжного магазина Кудзирада и Сендзюку дзюку Сен Не произнеся ни звука, ответил им я. «Спасибо за ваше покровительство. Когда придете в следующий раз, обязательно купите в Экли Манга Гараку». Выйдя достал телефон, там скопилась куча пропущенных от Юси Мурусан. Сутки уже сменились, потому я не был уверен, но все же решил позвонить. «Менеджер?» С той стороны прозвучал ее голос. «Где вы? Куда они вас увели? Это... А может, стоит обратиться в полицию? Или в скорую?» «Нет, я в порядке». Со мной ничего не сделали. Впервые Юсимура Сан такая встревоженная. Не думал, что она так переживать будет. Теперь мне неспокойно стало. Это да. Ну, уже поздно. Да и не по телефону об этом говорить. Как будет время, все расскажу. Спокойной ночи. Юсимура сан хотела еще что-то сказать, но я уже убрал телефон от уха. В душе ей извинился и сбросил звонок. Даже представлять не хочу, что у идола за проблемы, про которые на полиции сказать не может. Но завтра еще надо будет встретиться с Юсимуресан и работать с ней. Придется ее обмануть, но реальность куда тяжелей.